Глава 25: Кругом одни предатели Тамина. несколько часов я пролежала в полном одиночестве в пустующей палате. Запахи лекарств глубоко проникали в легкие, и мне хотелось уйти отсюда как можно скорее, но я не смела пока покидать пределы этого помещения. Они думают, что я нахожусь при смерти, поэтому нужно хоть немного соответствовать своему прежнему состоянию, которое, на мое счастье, миновало. Когда волнение немного отступило на задний план, освобождая дорогу здравому рассудку, я стала прокручивать у себя в голове разговор правительницы красных драконов. Что она там говорила? Я невеста-стража Достана, из каких это пор интересно? Насколько мне известно, чтобы назвать девушку чьей-то невестой, для этого требуется ее согласие. Я такового не давала. И вообще то, что Достан притащил меня в лапе, как опять же выразилась, эта наичистейшая душа женщина, для меня вообще ничего не говорит. Как будто драконам нельзя никого переносить в полете. Бред. Мысли крутились в голове, превращаясь в полное безумие. Мне нужно собраться силами и выдержать нахождение в этом замке, а самое главное — остаться при трезвом уме и ясной памяти. Не хватало еще, чтобы меня поили, и я действительно пускала слюни на Салтана. Стоило только представить сие действия, как на лице появилось отвращение, а я едва смогла сдержать свой желудок от выворачивания наружу. И чего ко мне пристал этот воин? Хотя меня мало это интересует. Что бы там ни было, у него в голове ему этого все равно не видать. Слабость постепенно отступала. Скорее всего, кровь драконов, бегущая во мне, помогла вывести из организма яд змеи, иначе моя душа уже покинула бы пределы тела, отправляясь в мир духов. Хотелось кушать и пить, но где взять все это даже не могла представить. Сползла с кровати, осторожно передвигая ногами, направилась на поиски комнаты гигиена. На мне было все то же платье, украшено пятнами от травы. Мой внешний вид просто прекрасен. Фыркнула я злобно, наблюдая себя в зеркало. Растрепаны волосы, из которых торчали травинки, синяки под глазами осунувшееся лицо. На платье было страшно смотреть, словно им вымыли пол и тут же надели на меня. Злобно скрипнув зубами за столь любезное гостеприимство красных драконов, я направилась к едва приметной двери, всем сердцем надеясь, что именно за ней находится комната гигиена. Повернув ручку, довольно кивнула. Пусть здесь и не было души или ванной, но мне и раковина с вполне достаточно. Умывшись и сделав все необходимые действия, я призвала свою магию, меня нижнее белье и платье. Когда мой внешний вид стал в разы лучше, и я превратилась в ухоженную молодую девушку, то находиться в этой чертовой лекарской палате более не было никакого смысла. Да и есть хотелось настолько, что не было сил выжидать, пока обо мне вспомнят и заглянут проверить, жива ли я еще. Осторожно выскользнув за дверь, обнаружила узкий коридор с горящими в нишах канделябрами. Прихватив один из них, неспешно двинулась вперед. Шла осторожно, не желая споткнуться и расстелиться на полу. Блуждала минут двадцать, не теряя надежды выбраться из этого каменного лабиринта, который никак не мог закончиться. Стоило завернуть за угол, как слуха коснулся приглушенный разговор, и в нем отчетливо слышались мужские голоса. «Я бы обязательно прошла мимо, не в моих правилах подслушивать», но знакомое рычание заставило сердце биться чаще. «Достан!» На подсознательном уровне знала, что это он, и словно завораженная, стала подкрадываться, чтобы понять суть беседы. Одно я сразу уяснила. Принц черных драконов был в бешенстве. Осторожно кралась вдоль стены, и когда она закончилась, открывая моему взору проход в другой коридор, я затаила дыхание, прислушиваясь к каждому слову. «Не понимаю вас, ваше высочество». «Что именно ты не понимаешь?» Голос достана запустил табун мурашек по коже. «Зачем отправлять меня обратно, если вы здесь? Я ваш страж. Мое место рядом с вами». Прилипала Салтан. «Здесь безопасно. Можешь возвращаться на земли черных драконов». Прервал речь воина-наследник. «Почему ты здесь? Экипаж прибудет лишь с рассветом». Я не мог дождаться, пока экипаж подъедет к землям красных драконов. Обернулся и прилетел раньше. Хотел удостовериться, что с леди Таминой, моей невесты, все в порядке выдал воин, вводя меня в яростное состояние. «Что он несет вообще?» — опешила я. «С какого перепуга я его невеста? Неужели эта красная выдра говорила правду?» «С ней все будет хорошо», — скрип у зубов принца отчетливо был слышен. Я не могла понять, что именно достана нервирует, сам страшили его речи, от которых у меня закипала кровь. «Надеюсь», — послышалось в ответ. «Хотел спросить, Ваше Высочество, могу ли я Томини сделать предложение в самое ближайшее время?» «С чего это вдруг?» — насторожился его драконистость. «Да и вообще я здесь при чем? Ну как же вы сами дали разрешение на ухаживание за ней и на наш брак?» Я дальше не стала слушать. Кровь застучала в ушах, а по телу побежал уже привычный жар. Такого предательства я даже и не ожидала. Он сам дал разрешение этому воину на волочение за мной, чешучатая задница. Пыталась справиться с нарастающим жаром, но с каждой секунды тело полыхало все больше. Взглянув на свои трясущиеся ладони, заметила, как вены светятся изнутри, словно по ним бежит жидкий огонь. Такое уже был один раз, когда я горела желанием прибить свою бестолковую младшую сестру, которая мне и не сестра вовсе. Я тогда очень сильно испугалась из-за увиденного, но сейчас понимаю, с чем именно связано это свечение. Сжала пальцы в кулаки, внушая себе, что Достан еще получит по заслугам, и в этот раз розовое платье покажется ему цветочками. Я опозорю вот так, что сам будет не рад. Потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Не собиралась больше прятаться, тем более кто-то из этих двоих точно должен меня накормить. Нацепив на лицо радушную улыбку и поправив прическу, я резко вышагнула из-за поворота, отчего лицо Салтана приобрело нотки волнения. А вот достан, наоборот, не знал, куда деть взгляд. Это было для меня сюрпризом. «Леди Тамина!» Кинулся ко мне Салтан, и я не стал его отталкивать хотя все внутри противилось. «Я так рад, что с вами все хорошо, сильно переживал за вас». «Благодарю», — кивнула я, несмотря в сторону принца, который так и стоял боком, не решаясь повернуться. «Как ваше самочувствие?» — поинтересовался страж, осторожно дотрагиваясь до моего запястья. Приказав себе не шарахаться от него, так как он мой билет к здравой памяти, я мило улыбнулась мужчине и произнесла. «Гораздо лучше, но только кушать сильно хочется, и комнаты мне не выделили». Какой ужас? возмутился воин. Я провожу вас в свою. От его слов мои глаза поползли на лоб, но Салтан, заметив это, поспешил продолжить. Не думайте ничего плохого, я уступлю вам ее. Там есть еда и вполне удобная кровать. Сам найду, где поспать, не переживайте. Да как-то неудобно, произнесла искренне. Мне не хотелось лишать воина спального места. Пусть он и липучка, но ничего плохого он мне не сделал. Я найду комнату леди Тамине. Голос принца вновь всколыхнул засыпающую ярость. «Комнату он мне найдет. Ты смотри. Лучше бы рот свой держал на замке и не обещал того, чем не вправе распоряжаться. Я не вещь и сама могу решать, за кого выходить замуж. Благодарю, ваше высочество», — холодно произнесла я, несмотря в его сторону. Но меня вполне устраивает предложение этого милого воина. Подхватив под локоток довольного до ужаса Салтана, я пошла прочь, оставляя за своей спиной наследника черных драконов.